Глава тридцать восьмая. «Данька, что случилось?» Воскликнул Андрей Анисимов, увидев лучшего друга с землистым цветом лица на пороге своего кабинета. «Я в порядке», — сдержанно отозвался Даниил. «Правда», — добавил он с большей убедительностью видя виде сомнения в его глазах. «Просто не спал всю ночь, и башка раскалывается. Лучше ты мне рассказывай, зачем позвал». «Садись», — жестом показал на свободный стул Андрей. «Помнишь, я тебе рассказывал, что мне недавно на полтергейст заявы писали? А еще на зомбаков и вампиров?» — спросил он. «Помню», — насторожился Даниил. «Представляешь, утром несколько человек накатали мне жалобу на гигантских черных пауков». Тяжело вздохнул Андрей и увидел, как его друг побледнел. «Пауков?» — переспросил Дэн, натягивая ворот рубашки так, словно ему не хватало воздуха. «Где?» «На улице Комсомольской», — ответил Андрей. «Дэн, ты в порядке?» Обеспокоенно уточнил он. Да, как-то не очень уверенно заверил его друг. В полном. Ты, Ворден, звонил? Нет, покачал головой Андрей. Дать тебе их визитку. Не надо, у меня их номер в быстром наборе, признался Даниил. Достав телефон и, подумав пару секунд, он набрал Веронику. Привет. С легким напряжением поприветствовал девушку Даниил. О, Даня, привет! весело отозвалась Ника. «Ты просто так позвонил или есть проблемы? Я помню, чем обернулся твой последний звонок», — с иронией заявила она. От звуков ее приятного милого голоса Даниил помимо своей воли засиял от радости. «Я очень рад тебя услышать», — признался он. «Но сейчас я звоню по делу. На улице Комсомольской было замечено несколько гигантских пауков. Орден в курсе?» «Не знаю», — честно ответила девушка. «Но я прямо сейчас расскажу об этом старейшинам», — пообещала она. «Спасибо за информацию, ты молодец. Всегда рад помочь», — откликнулся Даниил. И Ника замялся он. «Что?» «Передай своим, что я согласен». Выдохнул он свое решение. «Ура, я передам», — с ликованием воскликнула она. «Я и не сомневалась, ни капельки». «Ты запал на нее. Все понял Андрей, внимательно наблюдая за Дэном во время его разговора. «Кто такая, почему, не знаю». высказал он претензию лучшему другу. «Это неважно», — тяжело вздохнул Даниил. «Она уже занята. Ее избранник все равно, что Супермен. Красивый, умный, сильный, уверенный в себе сотрудник Ордена. Воин света и телепат, чтоб его. И по уши в нее влюблён. Она никогда не будет со мной». Но не зарекайся», — с мудрым выражением лица утешил его друг. «В этой жизни такие чудеса случаются, только держись». И потом свой криптонит есть у каждого. В темной подземной комнате с редкими зажженными канделябрами повис тегучий запах миндаля. «Открой небеса!» — потребовал мужчина, замотанный в холщовый коричневый плащ с капюшоном, от зависшего перед ним голографического изображения. «Это не в моей компетенции, Варстов!» — покачал головой его аристократического вида собеседник, одетый в легкий серебристый скафандр. Судя по расплывчатой картинке, на заднем плане он находился сейчас где-то на космическом корабле. Еще как в твоей, Индезорт, мы оба знаем, на что ты способен». «Отозвать космических стражников от Земли именно сейчас нецелесообразно. Уничтожать эту планету или нет, не тебе решать. Земляне недоразвиты, но заслуживают шанс». Твердо озвучил он свою точку зрения. «Не смеши меня, советник», — Парировал Варстов. Экология, войны, болезни, ненависть, общая спесь и тупость. Какой шанс может все это исправить? Сколько шансов у них уже было после Голгофы? Вагон и маленькая тележка. И потом, неужели ты до сих пор не понял, что я не принимаю отказа?» С ледяной усмешкой поинтересовался он. «Я существо старой закалки, тебе не сломить меня». Спокойно, без тени эмоций возразил Индезорд. «Мы оба знаем, на что я способен». А сейчас я могу сделать для тебя только одно — дать совет. Оставь землянный Орден в покое. Присоединяйся к своим соплеменникам. Помоги им освоить новую планету. Ведь то, что случилось со Ставом, это твоя вина. Только твоя. Это ты сделал те бомбы и поместил их на Эдем. Эта землянка сбила все мои планы. Одну боеголовку она успела взорвать при входе в атмосферу, вторую вместо земли отправила на Став, И она поплатится за это. заявил Варстов. В его глазах горел демонический огонь мести. «Поплатиться с всей своей ничтожной расой. Я сотру в пыль всю человеческую ДНК, каждую до единой». «Остановись, пока не поздно», — предупредил его собеседник. «И не подумаю», — рассмеялся Варстов. «Показать тебе, чем я сейчас занимаюсь?» Поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, взмахнул рукой. В воздухе тут же возник большой экран, на котором появилось изображение какой-то лаборатории. Изуродованные, окровавленные тела людей лежали на операционных столах, дёргаясь в конвульсиях. «Совет этого не одобрит», — нахмурился Индезорт. «Мне плевать на совет, на тебя и вообще на всех», — презрительно скривился Варстов. «У меня свои планы, и ты откроешь мне небеса, хочешь ты того или нет», — уверенно заявил он. «С какой стати?» Иронично вздернул бровь Дезорд. Все очень просто. У меня твоя маленькая дочурка», — торжествующе воскликнул Варстов. «Ты блефуешь», — не поверил его собеседник. «Анди сейчас в частной школе в Пейтоне. Она под хорошей охраной, тебе ее не достать». «А ты проверь», — с издевкой воскликнул Варстов. «А потом можешь связаться со мной. Пароль для входящего звонка «Мой господин». И тогда мы посмотрим, насколько прочна твоя старая закалка».